— Ну, хорошо-с, хорошо-с, — повторил Парфирий Петрович, уже бог знает в который раз. — Студент наш, так или иначе, причастен ко всем трем жертвам, это установлено. Однако остается неразрешимым логический парадокс. — Мы с вами оба уверены, что все три убийства совершены одной рукой, так-с? — Так, -с? так обреченно кивнул Заметов, ибо уже знал, что последует дальше. — А между тем... На третий случай с госпожой Зигель у нашего Родина Романовича преступнейшее алиби. Не подозреваем же мы с вами а в дочь Раскольникова в пособничестве. Я справки навел. Достойнейшего поведения барышня. — Не подозреваем, — вздохнул Александр Григорьевич, вынужденный признать, что его открытие насчет связи Раскольникова с девушкой, убитой Дарьей Францевной, ради чего он несся на офицерскую сломя голову, Ничем не продвигает расследование. А если все-таки не один? Спросил он после нескольких минут молчания. Если преступников двое, предположим, раскольников убил проценщицу и стряпчего, А его какой-нибудь товарищ сводню? Может, у них общество какое-нибудь, кровопиц истреблять? Ради общественного блага или чего-то в этом роде? Порфирий Петрович тускло ответил. Навряд ли — Ежели Родион наш Романович себя в необыкновенные зачислил, то их ведь необыкновенных-то много не бывает. Они поштучно обитают и в стаи не сбиваются. Беседа опять умолкла. В высокие окна кабинета проникал унылый свет полуживого петербургского солнца. Время шло к вечеру. В этот-то безрадостный момент и явился встрепанный с воспаленным взором Разумихин. «Сидите!» — сказал он, входя без стука и плюхаясь на диван. «Все измышляете, как злодея поймать? Топором по голове тварь какую-нибудь тюкнуть — это не штука. Это, может, и не злодейство вовсе. Вот я тебе, Порфирий, про настоящего злодея расскажу, которого по справедливости надо бы на кол посадить или на китайский манер в тысячу кусков порезать. Только не будет ему ничего, потому что на таких управы нет». И он уже во второй раз принялся с жаром рассказывать про гнусный поступок лужина. Надворный советник слушал родственника не перебивая. Видно было, что Дмитрию очень хочется выговориться. Отчего же, с. задумчиво прищурился пристав, дослушав. Привлечь этого господина к ответу очень даже возможно с, тем более многочисленные свидетели. Наказание, правда, сурового законом за этики пакости не предусмотрено. Однако консистория может наложить нравственно-исправительную меру в виде церковного покаяния. Разумихин только плюнул. — Однако вижу я, что ты на себя не похож и сильно чем-то расстроен, — продолжил Парфирий Петрович. — Полагаю, не одной только проделкой господина Лужина. — Верно, случилось с тобой еще что-то. Глаза сверкают, на щеках румянец — это одно, с... а другое чисто выбрит, платье вычищено. И даже спаги сверкаются. Уж не влюбился ли ты, Митя?» Разумехин давно привык к удивительной проницательности своего родственника и не слишком поразился. Тем более, что в следующую минуту пристав, что называется, сел в лужу. «Не вступил ли ты в соперничество с Родионом Раскольниковым из-за некой белокурой особой предосудительного поведения, но прекрасной души?» Кто-то из-за нанесенного ей оскорбления так на господина Лужина вызверился. видно, девица и в самом деле хороша. Она и Александру Григорьевичу чрезвычайно понравилась. — Попал пальцем в небо! — Разумихин тряхнул головой и вдруг решил высказать все на чистоту. Захотелось. — Да, влюбился. Хуже, чем влюбился. Болен совсем, и грудь болит, и голова думать не может. Только не в Софь Семенну, хоть девушка она славная, а во Авдотью Романну Раскольникову. Надворный советник присвистнул и переглянулся с Заметовым. Красивое должно быть. Ужасно! Да не в том только дело. Она... Она... Таких больше нет. Кажется, лишь теперь Дмитрий понял, что ему с самого начала хотелось поговорить с кем-нибудь о Дуне. Но странно. Когда возможность представилась, оказалось, что нужных слов у него не находится. Женщины, они ведь какие? Наобещают... «Любые клятвы дадут, да вмиг от всего и откажутся, а это честное слово дала, и...» Он с потер лоб. «Характер невыносимый, раскольниковский характер. Они с Родькой два сапога пара, а когда вместе чирк и вспышка, пороховой взрыв!» Вчера-то, когда он ее провожать пошел, они пяти минут не ужились, разругались, прямо на Какушкином мосту наговорили друг другу всякого и в разные стороны. Она сама мне нынче рассказала и видеть его не хочет, а ведь любит. Жизнь за него отдаст дьявольский характер, через него и погубит себя. Я это очень хорошо вижу. Он довольно долго еще говорил правду Романну, не замечая, какая перемена произошла с его слушателями. Когда Дмитрий упомянул о ссоре на Какушкином мосту, письмоводитель, заметов, тихонько ойкнул и глянул на пристава. Тот же широко-широко раскрыл свои белесые глаза отчего они сделались похожими на совиные, и сразу ущурил их в две маленькие щелочки. — А поссорилась, значит, с братцем, — мягко перебил студента Порфирий Петрович. — И одна шла? — Нехорошо, там вяземская лавка близко, грязь, кабаки, барышни не место-с. — В том-то и дело. У Дуни, правда, такой взгляд, что не больно к ней подойдешь, но все равно ему не след. Надворный советник. Столь быстро, с кошачьей упругостью поднялся, что Дмитрий умолк на полуслове. «Иди-ка, иди», — ласково, но твердо молвил пристав. «После просердечные дела потолкую. Дело у нас с Александром Григорьевичем важнейшее и самое неотложное. Прощай». И чуть не подталкивая в спину, выпроводил растерявшегося родственника за порог.